Глава 41. Прежде чем постучать в дверь, Карвер досчитал до пяти. Детектив Тернер стоял сзади. Среди людей бытует убеждение, что среди ночи можно получить лишь дурные новости. Никто не разбудит, чтобы сообщить, что вы выиграли в лотерею. Мать не поднимет ребенка с постели, чтобы подарить ему щенка. Джонатан снова постучал и взглянул на часы, хоть и знал, что уже половина второго. Наконец дверь открыли. Перед полицейскими стояла женщина в выцветшем зеленом банном халате. Глаза за стеклами очков были красными и опухшими. — О, нет! — вырвалось у хозяйки дома. — Лиам, что с ним? Эмилия Вашингтон негромко спросил Джонатан, показывая удостоверение. — Детектив Карвер, полицейское управление города Нью-Йорка. Можно войти? Женщина отодвинулась и впустила их. Губы ее начали подрагивать. Джонатан осторожно вошел в дом, словно звук шагов мог кого-то потревожить. Тернер молча проследовал за ним. Они заранее договорились, что о смерти Вашингтона сообщит Карвер. Идея принадлежала Джонатану, а его коллега не стал спорить и утверждать, что это он ведет дело. — Пожалуйста, не молчите, — сказала Эмили, закрывая дверь. — Мне очень жаль, миссис Вашингтон, — начал Карвер. Сегодня вечером полиция обнаружила автомобиль Лиэма на парковке в Статтон-Эйленде. Внутри нашли тело мужчины, судя по описанию вашего мужа. Джонатан работал детективом уже шесть лет, а до этого был патрульным. Десятки раз ему приходилось сообщать людям о смерти близких. Сначала он вел подсчет, а потом сбился, вернее, принял сознательное решение прекратить это дело. Такие воспоминания не забываются». Мать узнает, что сын умер от передозировки, и показывает полицейским трофей, который ее мальчик выиграл в одиннадцать лет. Муж безудержно рыдает, узнав о смерти жены, и каждое всхлипывание, словно булькающие звуки, издаваемые тонущим человеком. Люди плакали, впадали в состояние шока, кричали, лишались чувств, задавали вопросы, обвиняли. Боль... Имеет множество разных обличий. — На парковке? — прошептала Эмиле. — как он умер? — Похоже, на него напали, — мягко ответил Карвер. Он не сводил глаз с женщины, оценивая ее реакцию. — Вы уверены? — я мне собирался на Статтен-Айленд. Вы уверены, что это он? Мы видели его фотографию в правах. Описание автомобиля тоже совпадает. Джоннтон не стал говорить, что убитый тот же самый человек, фотография которого висит на стене за спиной Эмилии. На снимке Лэм широко улыбался и обнимал жену, стоя на фоне статуи Свободы. Скорее всего, процедура опознания мы проведем утром. Но это точно он. Соболезную вашей утрате. Карвер не собирался прямо сейчас просить у Эмилии стоматологическую карту или зубную щетку мужа, чтобы провести экспертизу. Это может подождать. Миссис Вашингтон покачнулась, словно собиралась упасть. Джонатан осторожно взял ее за руку и подвел к дивану. С бледным, как снег, лицом Эмилия села. — Я думала Ильям попал в аварию, — пробормотала она. — В последнее время он всегда ездил очень быстро. да еще по скверным второстепенным дорогам, чтобы избежать платных магистралей. Карвер и Тернер пообщались с сотрудником департамента полиции Олбани и выяснили. Эмилия Вашингтон звонила рано утром и сообщила, что муж не вернулся домой, а его телефон выключен. Должно быть, она прождала Лема целый день, мучаясь неизвестностью и постоянно пытаясь связаться с ним. А время тянулось невыносимо медленно. — Детектив, не принесете ли вы, миссис Вашингтон, стакан воды? — спросил Карвер. — Разумеется, Тернер поспешил на кухню. Джонатан бросил взгляд на стоящий рядом с диваном кресло и чуть было не опустился в него, но инстинкт подсказал ему, что здесь обычно сидел лем Полицейский устроился на диване рядом с Эмилией. — Миссис Вашингтон, когда вы в последний раз видели мужа? Казавчера в районе полудня он собирался на свадьбу. На свадьбу. Лиам — свадебный фотограф. В субботу вечером он должен был снимать пару в Манхэттене. Далековато. Эмилия кивнула и вытерла глаза. Согласна. Но бизнес шел не особенно удачно, и Лиам хватался за любые заказы. В Манхэттене, на Лонг-Кайленде, в Олбани. Несколько недель назад даже ездил в Бостон. Большую часть времени он проводил в разъездах. Карвер слушал женщину и мысленно искал мотивы и возможности для совершения преступления. Проблемы в бизнесе, значит, были срочно нужны деньги. Если Вашингтон не бывал дома, это могло означать, что он занят делами, о которых жене знать не следовало. Когда расследуешь убийство, любая деталь может показаться зловещим знаком. Эмилия судорожно вздохнула. Я только утром поняла, что Альяма до сих пор нет. Он сказал, что приедет поздно, но я не стала ждать. Мне не надо было ложиться спать, но я так устала. У меня нет сил по вечерам. — У вас есть его расписание? — спросил Карвер. — Или, может быть, список клиентов? — Сейчас прищу. Кажется, на его столе я видел ежедневник. В последнее время ваш муж не выглядел озабоченным. Я уже говорила что дела шли не очень, он переживал. Отчего он умер? Простите. Вы сказали, что на Лема напали. Его застрелили. Завтра будет проведено вскрытие, и информацию мы получим... Мне выдадут тело. Наверное, я должна подписать какие-то документы. Необходимо организовать похороны, позвонить его брату. Как мне увидеть Лема? Тело в Статон-Эйленде? Скажите, чтобы вы отправили его сюда. Вы им передадите... Эмилия сыпала фразами, не давая Карверу возможности ответить, и, глядя на него широко открытыми, полными отчаяния глазами, появился Тернов со стаканом воды. Миссис Вашингтон взяла его и начала жадно пить, закрыв глаза. «Не возражаетесь ли мы осмотрим дом?» — спросил Карвер. «Возможно, обнаружим детали, которые помогут в расследовании». Эмилия опустила стакан и прошептала. «Хорошо». Джонатан уже собирался выйти в коридор вместе с коллегой, когда заметил какое-то строение снаружи. Сарай на заднем дворе. Детективы обменялись взглядами. Тернер слегка кивнул и сказал, «Миссис Вашингтон, вы упоминали ежедневник. Покажете, где он лежит?» «У нас есть свободная комната. Лем там работает с документами», — отрешенно ответила Эмилия. «А я глажу. Иногда кладу стопку белья на его письменный стол. Он так бесится. Проводите меня туда». Хозяйка дома встала и побрела по коридору. Тернер последовал за ней. Карвер открыл заднюю дверь и вышел в заросший травой двор. Растительность не везде выглядела ухоженной и перемежалась с островками грязи. Сарай находился в десяти метрах от дома. Если Натана запирали здесь, миссис Вашингтон не могла не знать об этом. Карвер достал из кармана фонарик и подошел к двери. Она была закрыта на засов, никаких замков. Но если внутри кого-то держали... Детектив отодвинул щеколду и открыл дверь. В нос ударил затхлый запах, а луч света осветил содержимое сарая. Кое-какой садовый инвентарь, старый велосипед, отцаревший матрас, банки с краской на полках, ржавые металлические ящики, нечто, напоминающее поводок для собаки. Достаточно места, чтобы держать кого-то внутри, особенно ребенка. Лиам мог похитить Натана и запереть здесь. Затем, возможно, начал опасаться и решил перевести мальчика в другое место. Сообщнику это не понравилось, и он зарезал Вашингтона. Нет, что-то не вяжется. Сарай отлично видно из соседнего дома. И кто-нибудь заметил бы неладное. Даже если Натана связали, он мог кричать, да и вообще как-то это глупо. Вряд ли Эмилия сразу же заявила бы в полицию о пропаже мужа, если они до этого удерживали похищенного ребенка на заднем дворе. Карвер вышел наружу и закрыл дверь на засов. Посмотрел на землю, рядом лужа. Мальчик где-то провалился в грязь. Детектив бросил взгляд в сторону дома, затем опустился на колени, достал из кармана пакетик и осторожно собрал в него немного земли. Эксперты сравнят ее с образцами, взятыми с подошвы ботинка Натана. Движение в доме привлекло внимание Джонатана. Мимо окна прошла Эмилия, сгорбившись под тяжестью горя. Детективу едва не стало стыдно за то, что он подозревал ее. Но Лиом убит, а на месте преступления найден ботинок Натана. Значит, Вашингтон как-то связан с мальчиком. И Карвер должен понять, как именно.